Часть 1 Отсюда туда. Нигде и никогда, вне времени и пространства. Голос звучал, перекатываясь в головах людей громовыми волнами. Службе обеспечения эксперимента приступить к созданию темпоральной матрицы. Докладывает служба обеспечения эксперимента. Сканирующая линза создана. Процесс обнаружения и локализации объектов запущен. После длящейся вечность паузы, заполненной стуком метронома, голос продолжил. Обнаружено и локализовано 16 надводных и 2 подводных объекта. Объекты в воздухе отсутствуют. Приступаю к процессу сканирования. 10, 20, 50, 80, 100. Сканирование завершено. Матрица сформирована. службе обеспечения эксперимента приступить к трассировке темпоральных узлов реципиентов докладывает служба обеспечения эксперимента трассировка темпоральных узлов инициирована первый доступный узел реципиент 4 января 1942 года от Рождества христова координаты 44 дробь 31 в гринвичской системе координат второй доступный узел реципиент 11 октября 1917 года координаты 59 дробь 20 третий доступный узел реципиент 9 февраля 1904 года координаты 37 дробь 125 4 доступный узел реципиент 5 июня 1877 года координаты 39 дробь 25 остальные энергетически доступные темпоральные узлы реципиенты Заблокированы логическими запретами Первого и второго уровней Выявленные темпоральные узлы Реципиенты санкционированы службе обеспечения эксперимента Приступить к процессу копирования матрицы Служба обеспечения Эксперимента к процессу копирования матрицы Приступила Первая копия готова Копирование успешно Вторая копия готова Копирование успешно Третья копия готова Копирование успешно четвертая копия Готово. копирование успешно голос хихикнул и в манере хорошо вышкаленной стюардессы продолжил дамы и господа а также товарищи наш рейс прибыл в 1877 год за бортом 5 июня означенного года по григорианскому календарю 100 километров южнее острова Лемнос. командир корабля и экипаж прощаются с вами и просят сохранять спокойствие и мужество о своих семьях не беспокойтесь о них позаботятся ваши оригиналы голос посуровил делайте что должно и до свершится что суждено аминь узел 4 5 июня 1877 года игейское море 60 миль южнее острова Лемнос. раннее утро Над водной гладью Эгейского моря медленно расползалось линзообразное облако странного грязно-желтого тумана. Вот клочья его подхватил легкий утренний ветерок, и перед глазами моряков приближающегося Средиземноморского флота Атаманской империи предстали несколько лежащих в дрейфе кораблей с безвольно обвисшими андреевскими флагами. Командующий флотом вице-адмирал Гусейн Паша, рассматривавший русские корабли с мостика флагманского броненосного фрегата, отдал подзорную трубу адъютанту и огладил пышные усы. «Аллах сам отдает неверных в наши руки. Судя по виду этих кораблей, у русских собак закончился уголь, и теперь они в нашей власти. И к тому же я не вижу этих московитов не только парусов смачными, но и достойных нашего внимания орудий. Гладстенбей!» Обратился он к британскому офицеру, командовавшему Османией. «Прикажите сделать выстрел. Может, эти собаки сдадутся без боя?» Не имея перед собой достойного противника на Средиземном море, турецкий флот в основном занимался перевозкой войск из Египта на Балканский театр военных действий. Опасаясь действий русских рейдеров, турецкое командование задействовало для этой операции даже тяжелые батарейные броненосные фрегаты, вооруженные многотонными дульнозарядными нарезными пушками системы «Армстронга». Вот еще кошмар. Сейчас на борту турецких кораблей было 10 тысяч пехоты, 5 тысяч кавалерии и 20 пушек, которых египетский Хидив любезно предоставил своему повелителю для войны с неверными. Воинство Хидива расположилось на палубах турецких кораблей, а в трюмах деревянных пароходов-фрегатов ржали лошади. Не имея собственных хорошо подготовленных морских офицеров, турки пригласили к себе в качестве инструкторов и командиров кораблей офицеров британского королевского флота. Вряд ли это им сильно помогло. Британский флот в это время больше казался, чем был. Вот и сейчас, отдав приказ выстрелить из носовой девяти дюймовки, коммодор Гладстон лихорадочно соображал, почему это вдруг при виде русских кораблей у него в душе появилось нехорошее предчувствие. И этот странный туман, что же он ему напоминает? Его мучительные размышления закончились сами собой в тот момент, когда пушка на Османии — все-таки выстрелило в направлении двух русских кораблей, оказавшихся в пределах дальности орудий турецкого фрегата. А тем временем из таинственного желтого тумана появлялись все новые и новые русские корабли. Причем некоторые из них своими размерами превосходили турецкие, а один был вообще громадиной, даже больше, чем знаменитый парусно-колесный гигант Грейт Истерн. Ни турецкий адмирал, ни его британские советники не могли знать, что корабли русской эскадры появились здесь всего несколько минут назад, а «желтый туман» — это остатки внешней оболочки распадающегося темпорального кокона. Не знали они и то, что с того самого момента, как этот кокон начал разрушаться, на кораблях снова ожили радары, сонары и прочая электроника. Боевые информационно-управляющие системы, обнаружив в опасной близости от эскадры сборище не отвечающих ни на какие запросы кораблей, включили автоматические сигналы тревоги. Вообще-то и до переброса управляющая автоматика была настроена довольно параноидально. Да и люди, в общем-то, знали, куда идут. Поэтому тревогу никто не отключил, и, услышав сигнал, на боевые посты с стопотом рванулись матросы и офицеры. После этого голову у всех ныли, как после недельного запоя. Контр-адмирал Лорионов, борясь с этой болью, мучительно соображал. Если это действительно 1877 год, то Российская империя воюет с Турцией, и, само собой, надо быть на стороне наших предков. Когда штурман адмирала Кузнецова доложил, что потеряна связь с навигационными спутниками, причем всех систем сразу, адмирал только отмахнулся. Из боевых кораблей в ближней к противнику линии находятся североморцы — Кузнецов, Ушаков и Североморск. Из всех прочих кораблей шанс выйти на ударную позицию был только у Ярослава Мудрого, но одной его башни АК-100 мало, у Североморска таких башен две. Над носовой частью головного турецкого корабля, а судя по алым флагам с белыми полумесяцами, это были именно турки, вспух белый клубок дыма. Через пару томительных минут примерно на полпути между эскадрами поднялся всплеск. Адмирал тяжело вздохнул и поднял микрофон к губам. «Внимание! Всем кораблям!» — говорит контр-адмирал Ларионов. «Приказываю по готовности открыть огонь на поражение по турецкой эскадре!» Потом, аккуратно повесив микрофон на место, он взялся за бинокль. Первый его взгляд назад на Ушакова. Обе башни уже развернуты в сторону турецкой эскадры. Следом за ним Североморск, тоже готов к бою. Удар сердца, еще один. И вот орудия кораблей замолотили бешеным темпом. Воздух наполнился летящей сталью. Ларионов успел перевести бинокль на флагманский корабль «Турок» и увидел, как его рвут на части осколочно-фугасные снаряды адмирала Ушакова. капитан первого ранга «Иванов» слегка перестраховался и выделил на поражение цели типа «Броненосный фрегат» водоизмещением в 6400 тонн 20 снарядов, которые вылетели в сторону противника в течение всего 8 секунд. В штиль, с места, дистанция всего 40 кабельтовых, условия как для новобранцев на полигоне. Из 20 выпущенных снарядов 12 попали в цель. Легко пробивая 114 и 127 миллиметровый слой мягкого железа, который в те годы гордо именовался «броней», они взрывались внутри корпуса обреченного корабля. В конце всей этой вакханалии разрушения один из снарядов добрался-таки до бомбового погреба, и косматый шар багрового пламени разнес броненосный фрегат британской постройки на куски. В воздух они взлетели вместе с Гусейн-Пашой, британскими офицерами, турецкой командой и египетскими солдатами. а Североморск короткими злыми очередями посылал снаряд за снарядом в конец турецкого ордера. И там факелами вспыхивали деревянные пароходы-фрегаты. Потеряв сходу свой флагман, турецкие корабли сделали попытку развернуться, подставляя борта под огонь русской артиллерии. Два броненосных корвета столкнулись, и теперь, охваченные пламенем, тонули, быстро погружаясь в синие волны Ейского моря. Зря контр-адмирал Ларионов беспокоился о том, что больше половины его боевых кораблей бездействуют. В принципе, на всю турецкую бригаду хватило бы и одного Ушакова. Через полчаса на поверхности моря остались только русские корабли, плавающий мусор и головы турецких матросов, цеплявшихся за обломки своих некогда грозных кораблей. Контрадмирал Ларионов приказал прекратить стрельбу, спустить катера и собрать уцелевших турецких водоплавающих. Особый интерес он проявил к людям в турецкой военной форме, но с ярко выраженной аглосаксонской внешностью. Кроме того, через час на борту адмирала Кузнецова в адмиральском салоне был назначен военный совет. Сообщение о военном совете было отправлено по звукоподводной связи, и, ко всеобщему удивлению, через несколько минут из волн появились рубки двух подводных лодок. Одна из них была дизель-электрической лодкой «Алроса» с Черноморского флота, типа «Кила-2». По натовской классификации «Черная дыра». Другая, непонятно как, взявшаяся здесь АПЛ «Северодвинск» типа «Ясень», которая пока еще не была принята флотом и находилась в процессе государственных испытаний, но при этом несла на борту не массогабаритные макеты вооружения, а полный комплект ракета-торпед «Калибр» и ракет Х-101-102. Наличие последних означало, что лодка уже была подключена к пресловутому «черному чемоданчику». Теперь забота об этих восьми ядерных зарядах и четырех ядерных вулканах на Москве легла на плечи контр-адмирала Ларионова. В основном именно на эти темы он собирался поговорить с командирами кораблей на военном совете. Также были приглашены полковник Антонова, полковник Бережной и другие командиры частей, личный состав и техника которых перевозилась на Колхиде, Смольном и Перекопе. Надо было принимать какое-то решение, куда идти, что делать, как и с кем воевать. Первую кровь туркам они уже пустили, но было это все сумбурно, суматошно и как-то бестолково, больше смахивая на пьяную драку, а не на правильное сражение. И только антикварность противника спасла соединение от потерь. В дальнейшем все операции должны проходить более-менее в соответствии с разработанными планами, а не так, как сейчас. Контрадмирал догадывался, что их приземление из будущего рядом с турецким флотом было одним из испытаний экспериментаторов. Попались бы они ему в руки. А раз это невозможно, за все будут отвечать турки, ну и англичане, конечно, за компанию. День Д. 5 июня 1877 года. Эгейское море. 60 миль южнее острова Лемнос. Адмиральский салон тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Контрадмирал Ларионов прохаживался перед собравшимися в адмиральском салоне офицерами. Тишина стояла такая, что был слышен тихий шум принудительной вентиляции. «Товарищи офицеры, не буду вдаваться в подробности эксперимента, невольными участниками которого мы оказались», — начал он. «В общих чертах вы и так все знаете, ибо голос был слышен всем. Своего рода система общего оповещения, куда более эффективная, чем те, что установлены на наших кораблях. Теперь о военно-политической обстановке». В окружающем нас мире месяц с небольшим, как началась русско-турецкая война. Та самая, в которой была плевна, шибка и так и не невзятый из-за страха перед Британией Константинополь. Мы тоже только что слегка отметились в этой войне. Как нам удалось выяснить, скорее всего, на нас вылез Средиземноморский флот Турции. «Товарищ контр-адмирал», — поднял руку командира эсминца «Быстрый» капитан первого ранга Иванов, разрешить «разрешите поправку». «У меня такое ощущение, что это не турецкий флот вылез на нас, а нас подкинули ему навстречу. Оттого все и произошло так скоротечно и сумбурно». «Возможно, что и так, Михаил Владимирович», — ответил контр-адмирал. Но это отнюдь не отменяет того факта, что в Средиземном море у турок флота уже нет. «Зато есть у англичан, товарищ контр-адмирал». Из группы сотрудников разведки, стоящих в задних рядах, вышел пожилой мужчина с коротко подстриженной седой бородой. Рукава его рубашки защитного цвета были закатаны до локти открывая сильные мускулистые руки. «Корреспондент и тортас Александр Тамбовцев, или же, если вам будет угодно, капитан Тамбовцев ПГУ КГБ СССР». Журналист обвел взглядом собравшихся офицеров. «Видите ли, товарищи, военная история России — это мое хобби, можно сказать, вторая специальность. Потому-то, любезная полковник Нина Викторовна Антонова, и пригласила меня на этот военный совет, ибо никто из присутствующих здесь офицеров разведки не готовился к прошлым войнам. И если операции и сражения времен Великой Отечественной войны еще как-то разбираются в военных училищах и академиях, то более ранние войны отданы на откуп историкам. Ну а информация, хранящаяся в моем ноутбуке, была бы бесценна как для русских, так и для турецких штабистов. Итак, война за освобождение Болгарии и не только ее от османского ига. Обстановка на 5 июня 1877 года. На Европейском ТВД линии соприкосновения русских и турецких войск все еще проходит по Дунаю. На русской стороне в самом разгаре подготовка к переправе, которая должна произойти через три недели в окрестностях Зимницы. Это прямо в центре русско-турецкого фронта. Еще через неделю пойдет Никополь. Если мне не изменяет память, осман-паша с 20-тысячной армией все еще находится в крепости Видин. Это на стыке болгарской, румынской и австрийской границ. После переправы русских войск через Дунай он успеет со своей армией форсированным маршем дойти до Плевны. И из-за этого война затянется на лишних полгода. На Кавказском театре военных действий обе армии уже начали активные действия. Турки взбунтовали горцев, а русская армия, перейдя границу, начала продвижение к Арсу. Кстати, Именно сегодня турками взята в осаду крепость Боязет. Да-да, та самая, о которой писал Валентин Савич Пикуль. На Черном море господствует турецкий флот. Основные его базы — Батум-Кале и Варна. Господствует настолько, что турки всю войну не прерывали регулярные грузопассажирские перевозки по Черному морю. Вот и вся военно-политическая обстановка. Кроме того, у России в Европе практически нет союзников — Франция после поражения в франко-прусской войне и пражской коммуны обессилена и боится каждого шороха. Все остальные страны нейтральны, в лучшем случае, а в худшем мечтают при поражении России в этой войне ударить нам в спину. Особо в этом деле надо отметить Великобританию и Австро-Венгрию. Вероятность их вступления в войну на стороне Турции достаточно реальна. Союзники же России, сербы и румыны, И еще те проститутки. И постоянно смотрят, откуда дует ветер. Вот вкратце и вся политинформация. Понятно, товарищ Тамбовцев. Спасибо. Коротко и ясно. Контр адмирал побарабанил пальцами по своему столу. Но напомните нам, пожалуйста, внутриполитическую обстановку в России на данный момент. Она такова. На российском троне сидит государь Александр Второй. Его ближайший помощник — канцлер Горчаков. Оба уже стары, оба придерживаются весьма либеральных взглядов в стиле «Путин-лайт». Наследник престола, великий князь Александр Александрович, будущий император Александр Третий, тот самый, который сказал «у России только два союзника армии и флот», он придерживается прямо противоположных внутриполитических взглядов, чем его отец, и в либеральной и советской историографии закреплен как оголтелый реакционер. Ну что ж, Путин-лайт это все же лучше, чем Ельцин-Харт. сострил адмирал, разрядив обстановку. «А если серьезно, то присягу я не нарушал и нарушать не собираюсь. Другие мнения есть?» Собравшиеся ответили молчанием. «Отлично. Следовательно, присягнув России, я должен за нее воевать. А значит, объявляю соединение находящимся в состоянии войны с Атаманской империей. А начнем мы с создания операционной базы». Контр-адмирал подошел к карте. «Практически у нас под носом расположен остров Лемнос. как пробкой затыкающий вход в Дарданеллы. Остров населен в большинстве своем православными греками, в настоящее время с большой симпатией относящимися к Российской империи. На борту Калхиды имеется оборудование, а на Смольном и Перекопе персонал, предназначенный для расширения нашей базы в Тартусе. Что вы скажете, товарищ Тамбовцев, нет ли у вас информации о том, что собой представляет турецкий гарнизон на этом острове? «Товарищ контр-адмирал, точной информации нет», — ответил тот. Но известно, что все турецкие регулярные войска были отправлены на фронт, а охранять порядок в тылу, особенно в христианских областях, остались банды башебузуков. Войска эти напрочь отморозки, недаром слово «башебузук» в переводе с турецкого означает «неисправная голова», то есть, говоря современным языком, «безбашенные». Набирали их в 70-е годы XIX века из эмигрировавших в Турцию северокавказских обреков Что это за публика? Те, кто побывал в горячих точках на Северном Кавказе, может себе представить. Так что занятие Лемноса может выглядеть как своего рода продолжение контртеррористической операции. И еще одно. Воевать с Турцией на стороне России во исполнении присяги – дело совершенно святое. Но мы приносили присягу России, а не государю императору Александру II. Поэтому идти в прямое подчинение к тамошним деятелям я бы считал недальновидным, А вот вступить с царем в переговоры, уже контролируя определенную территорию, было бы весьма полезно. Кстати, при царице Екатерине II в этих краях существовала целая русская губерния. Да-да, ни много ни мало. На островах Эгейского моря отвоеванных у турок базировалась в течение нескольких лет эскадра адмирала Спиридова. Столицей островной губернии был остров Парос. Здесь русские корабли чинились, получали провизию и боеприпасы. Команды их отдыхали перед выходом в поход. Дарданеллы были практически наглухо заблокированы, и турки ничего с этим не могли поделать. В этой островной российской губернии были организованы русские школы для греческих ребятишек, которые позднее, получив звание офицеров российской армии и флота, отличились в следующей русско-турецкой войне. Все это на зло матери похерил Павел I. Почему бы не повторить опыт предков? Взять, к примеру, предложенный вами остров Лемнос. Остров большой, площадь 480 квадратных километров. На острове есть удобные бухты для стоянки кораблей, население в основном греческое, то есть, как вы правильно заметили, сочувствующее русским. Именно здесь можно заложить нашу военно-морскую базу. Отношения с Россией установить как союзнические. Мы воюем с врагами России, а санкт-петербургские власти не вмешиваются в наши дела. Заняв эти острова, можно контролировать все Эгейское море и даже все Восточное Средиземноморье, ну и, соответственно, устанавливать свою власть над окрестными территориями. Теперь о снабжении. Продукты питания можно покупать у греков и жителей Малоазийского побережья Турции, ведь там, помимо турок, проживает много армян и тех же греков, которые, как я уже говорил, хорошо относятся к русским. «Да и сирийские арабы тоже настроены антитурецки и с удовольствием будут, за деньги, разумеется, поставлять нам продовольствие». «Вопрос только в том, где взять местные деньги», хмыкнул контр-адмирал Ларионов. «Я не думаю, что кого-нибудь из них устроят российские рубли из кассы соединения и даже евро с долларами». «Товарищ контр-адмирал», вышел вперед полковник Бережной. Деньги в большом количестве имеются в Стамбуле, который, как говорится, есть город контрастов. Веками турки грабили свои европейские и азиатские владения и свозили туда сокровища. Пусть государственная казна пуста, но есть личная сокровищница султана, а также отдельные богатенькие османские буратины, немало награбившие в Болгарии, да и не только в ней. В конце концов, как говорил один из военачальников, «Деньги — это война, а война — это деньги». «Все, конечно, хорошо, но Стамбул не лемнос, и гарнизон там малость побольше», — возразил Ларионов. «Кстати», — добавил Тамбовцев, — «в самом Константинополе сейчас практически нет войск, кроме 12-тысячной султанской гвардии. Солдаты ночуют в глинобитных казармах, расположенных неподалеку от султанского дворца в Далмабахче». «Товарищ контр-адмирал», — не торопясь встал командир авиагруппы адмирала Кузнецова полковник хмелёв «Разрешите один вылет с 500-килограммовыми адабами, и мы сделаем так, что эти 12 так в казармах и останутся. Навечно. И если там, в гарнизоне, действительно нет других войск». Полковник Бережной переглянулся с летчиком, потом с Ларионовым. «Вы что, товарищи? Мы, конечно, авантюристы, профессия обязывает, но не настолько же. Хотя, если взять в плен султана Абдулгамида, то так давай накончится уже на следующий же день». «Ага, и тогда вся Турция превратится в одну большую Чечню», добавила полковник Антонова. «В каждом вилоете будет свой султан, еще с десяток полевых командиров помельче, желающих стать этим самым султаном, если не найдется какой-нибудь умный и беспринципный паша вроде Кемаля Ататюрка. Хотя, конечно, можно попробовать, потому что в нашей команде, кажется, есть свой Ататюрк российского разлива». «Вот и решено», подвел итог контр-адмирал Ларионов. Операцию по захвату острова Лемнос готовит командир батальона «Севастополь» майор Осяпин. Полковники Бережной, полковник Хмелев, майор Смирнов и майор Гордеев, ваше задание – проработать план операции по нейтрализации гарнизона Стамбула и захвату в плен султана, что явится первой фазой по владению Константинополем. Во второй фазе операции к ним присоединятся батальон «Балтика» и батальон «Севастополь», сдавший позиции на Лемносе комендантской роте базы. Все ясно? Ну а с таких позиций можно будет и с самодержцем всероссийским поговорить. И не как нищебродом залетным, а как людям солидным с капиталом и недвижимостью. Все остальные получат поставленную задачу в виде боевого приказа, а посему все свободны. Присутствующие уже начали расходиться, когда адмирал добавил в уже привычном ему стиле. А вас, товарищ Тамбовцев, я попрошу остаться. Тогда же и там же. Журналист Александр Тамбовцев. Когда мы остались наедине, адмирал пару минут задумчиво ходил по салону, а потом вдруг спросил. «Александр Васильевич, как вы думаете, каковы вообще наши перспективы в этом времени? Конечно, как военно-морское соединение мы можем уничтожить любой военный флот мира. Но, простите, это даже не из пушки по воробьям, это атомной бомбой по тараканам. Да и на суше наши парни могут немало дров наломать. Особенно в радиусе досягаемости палубных бомбардировщиков. Но ресурс. Кончатся топливо и боеприпасы, хотя при некоторых материальных и интеллектуальных затратах этот ресурс возобновимый. Но вот запчасти к технике и вооружению здесь еще никак не произведешь. Паршивый затвор к калашу не сделать. Короче так, Александр Васильевич, на чистоту. Наше соединение рассчитано на полтора-два месяца автономных активных действий, исходя из запасов топлива и боеприпасов. Или полгода по ресурсу зипов. И все. Он внимательно вгляделся в мое лицо. Вы человек опытный, как журналист в первую очередь в общении с людьми. Мы же люди военные, атака, оборона, профессия обязывает. Если и проявляем хитрость и предусмотрительность, то особого рода. От вас же мне нужна помощь в сфере политики, раз уж подобное занятие для нас стало неизбежным. Ведь даже предстоящий захват острова Лемнос и проливов с Константинополем Шаг сугубо политический и вызовет большой шум, как в Петербурге, так и в прочих столицах. Я медленно прошелся туда-сюда по салону и сказал. Виктор Сергеевич, конечно, вы правы. Шаг, который нам предстоит сделать, является и политическим, но без него нам никак. Да и Александр II может на людях и поморщиться, но в душе останется доволен. В этом случае будет выполнено и Рейхштадтское соглашение, то есть Российская империя будет непричастна к захвату проливов. Да и сами проливы будут находиться под дружественным контролем. Ведь это соглашение заключали австрийские и российские императоры. А с нас какой спрос. Теперь, товарищ контр-адмирал, о дружественности. Нам нежелательно идти в прямое подчинение хоть к Александру II, хоть к будущему Александру III. Царский двор — это еще тот серпентарий. Нравы там царят, жесткие. Все интригуют против всех, а упавшего дружно топчут. Тамошние порядки не для наших людей, выросших в значительной мере на советских ценностях. Мы должны иметь общий с империей внешнеполитический курс, быть лояльными к ней в военном плане и одновременно проводить свою, совершенно независимую внутреннюю политику. Теперь по ресурсам и территории. Больше всего для нас подходят сами проливы, с островом Лемнос как передовой базой и по куску европейского и азиатского берега с городом Измиром, То, что мы можем это захватить, я не сомневаюсь. А вот удержать эту территорию возможно только опираясь на местное население. Товарищ контр-адмирал, мы как-то отвыкли сортировать людей по вероисповеданию, но это не просто констатация того, в какой храм человек ходит молиться. Это то, какой у него менталитет. Совместим ли он с нашим в принципе или нет? Славян на этой территории почти нет, но это может быть даже и к лучшему». Достаточно вспомнить кровавую резню сербов во время распада Югославии, трагическую судьбу Слободана Милошевича, преданного и проданного своими соотечественниками гаагским упырям за обещание неких преференций, которые сербы, кстати, так и не получили, и прочие жуткие реальности Балкан в 21 веке. Греки были к России гораздо лояльнее, но, к сожалению, мы их несколько раз предали. Один раз после смерти Екатерины Великой, когда вместе с Турцией занялись войной с Францией. а Республику Семи Островов, образованную на отвоеванных Ушаковом территориях, Александр I передал Наполеону, а позднее все Ионические острова попали под тяжелую лапу британского льва. Другой раз, во времена Николая I, когда греки получили в качестве короля от тона Баварского, а потом Вильгельма Датского, фактически отдали их в руки англичан. Потом в этой войне, когда не оправдались их надежды в освобождении островов, Ну а Советская Россия оказала Турции помощь в войне с англогреческими интервентами. И Кемаль устроил в 1922 году резню грекам и армянам в Смирне. Тогда под звуки турецкого духового оркестра, заглушавших крики людей, безжалостно убиваемых турецкой солдатнёй на виду из эскадры европейских судов, стоявших в гавани Смирны, были вырезаны около 200 тысяч человек. Думаю, этого достаточно. Для удержания желательных территорий нам понадобится корпус вспомогательных войск, вооруженных трофейным оружием. Не тем барахлом времен Наполеона, которым вооружены башебузуки, а новыми винтовками английского и американского производства, которыми вооружена регулярная турецкая армия. Ну и, конечно, выучка, приближенная к выучке наших морских пехотинцев. Для контроля границ на первом этапе хватит одной дивизии в 10-15 тысяч штыков. и главное, Лояльность. Эти люди должны верить нам, как божьим посланцам. От нас должна зависеть жизнь их семей. Здесь с этим серьезно. Теперь о Российской империи. Во-первых, нынешний император, хотя человек и неплохой, но на старости лет его либерализм уже порой доходит до маразма. Под стать ему и канцлер Горчаков. На Берлинском конгрессе они с такой легкостью сольют плоды побед русского оружия, что просто диву даешься. Пусть им и грозили чуть ли не мировой войной, Но ведь можно же было поблифовать. Напомнить, к примеру, некоторым судьбу Наполеона. «Насчет мировой войны пусть не беспокоится», — буркнул ларионов «Это моя профессия. Пусть император пришлет желающих повоевать к нам. Мы их обучим хорошим манерам. От 300 сушки с бомбами долетят до Берлина, а от Марселя до Лондона и Парижа. Я уже молчу про Вену. Ради такого случая, насколько возможно, поэкономим ресурсы». Я кивнул и сказал. Если в этой войне будет осада Плевны, можно будет показательно на глазах военных Аташе, как их называют сейчас, агентов, разнести эту крепость по камушку, тогда вся Европа застынет в позе испуганной мышки. Но это детали. Суть же не только в страхе перед европейской военной силой, но и в обилии при дворе и вообще в обществе всяческих филов. Франкофилы, англофилы, прусофилы, австрофилы. Короче, все это очень похоже на тусовку наших рукопожатых правозащитников. Только хозяева у них разные, и ненавидят они друг друга. Люто. Русофилы есть только в окружении цесаревича Александра Александровича. Но там это выливается в такие перегибы, такую кондовую реакцию. Фамилию победоносцев вы наверняка слышали. Так вот, идеи у этого дядечки вполне правильные, патриотически А вот их воплощение извращено до предела. Можно сказать, его идея подмораживать российское болото и привела к росту революционного движения. Хочешь превратить болото в твердое место, надо сваи забивать, да камень с песком сыпать, а не морозить. природ не обманешь, весна обязательно придет. Если не удастся переубедить наследника, то отношения с империей у нас будут умеренно прохладные. При папе по одной причине, при сыне по другой. Адмирал махнул рукой. Ну да ладно, Александр Васильевич, вы человек опытный, Будущий Александр Третий тоже не дурак. Надеюсь, вы его распропагандируете. А что касается этого победоносцева, то попросим товарища Бережного и его люди устроят ему геморроидальные колики с летальным исходом». Я вздохнул. «Этим лучше не увлекаться, поскольку нам частенько придется прибегать к таким методам за пределами нашего богоспасаемого Отечества и желательно не наводить никого на ненужные мысли». Помолчав, я добавил. «Так все-таки Лемнос, Виктор Сергеевич». И Лемнос тоже, Александр Васильевич. Я подумал, что не стоит туда наваливаться всей массой. Точно будет из пушек по воробьям. Выделим один БДК с черноморцами, Ярослава Мудрого для огневой поддержки, ну и Колхиду, Смольный, перекопы Енисей с буксирами до да с танкерами, чтобы под ногами не путались, пока Босфор с Дарданеллами воевать будем. Форта Дарданелл будем не захватывать, а уничтожать. Они ничего не смогут сделать против огневой мощи орудий Ушаковой и Москвы. Правда, на перешейках надо будет высадить десант чтобы телеграф перерезать, на да гонцов отлавливать. Потом и очередь Константинополя с Босфором наступит. Операция планируется в стиле Блицкрига, так что готовьтесь. На днях будете беседовать от моего имени с царем или наследником. С кем именно? Еще раз хорошо подумайте. А сейчас извините. Ларионов посмотрел на часы. Меня уже ждут в оперативном отделе. День Д 5 июня 1877 года. Эгейское море. Остров Лемнос. Капитан морской пехоты Сергей Рагуленко. День уже клонился к закату, когда наш БДК Калининград подошел к острову Лемнос с западной стороны. Этот маленький кусок суши, как висячий замок, был способен намертво запереть ворота Дарданелл. Как сказал адмирал Ларионов, когда ставил мне задачу. Этот остров с преимущественно греческим населением должен стать нашей тыловой базой и нашим опорным пунктом. Низкостоящее солнце заливало оранжевым светом аквамариновую гладь Эгейского моря, густые кедровые леса на склонах гор, до да поднимающиеся амфитеатром вверх белые домики под красными черепичными крышами греческого селения с нежным женским именем Мерина. В такую погоду хочется лежать на белом песчаном пляже в обнимку с молоденькой девушкой, а совсем не воевать. Но надо. Глубины тут большие, берег крутой, а пляжи узкие, поэтому сбрасывать нас будут у самого берега, так что можно еще постоять на верхней палубе и полюбоваться на пейзаж. Вот взгляду почти полностью открылась маленькая бухточка Мерины. А там стоящий на якоре то ли паровой корвет, то ли фрегат. Короче, нечто парусно-деревянное с длинной дымовой трубой и огромными колесами по бортам. На корме лениво полощется багрово-кровавое полотнище с полумесяцем. Стало быть, турок, скорее всего, посыльный из так называемой Дарданельской эскадры. Поднимаю бинокль. Вот засуетились, забегали матросики в красных фесках. Это они зря, голубчики, им бы флаг спустить и принять позу Ку. Но поздно, в их сторону уже повернулась носовая башня Калининграда, и длинная очередь осколочно-фугасных 57-миллиметровых снарядов хлестнула по деревянному корпусу корабля. В небо взметнулись языки пламени, над бухтой пополз жирный черный дым. Ну все, пора вниз. Начались пляски бешеных драконов. Пока бежали по трапу, перепрыгивая через ступеньки, успел подумать, А как там мой брат-близнец, родная душа в ледяном крымском январе бьется с вермахтом? Трюм заполнен приглушенным гулом работающих на малых оборотах двигателей. На моем БМП ребята уже закрепили большой андреевский флаг. Скакиваю на броню и после трех прыжков бросаю себя в командирский люк. Торчу из него по пояс, как статуя командора. Створки десантных ворот широко распахиваются, впуская внутрь танкового трюма дневной свет. Командую «Вперед!» и захлопываю люк. БМП рванулась вперед и нырнула в воду. Заработал водомет, и машина поплыла к берегу, как лебедь белая. Я приоткрыл башенный люк. «Ах ты, мать твою, соленые брызги-то прямо в лицо! Но ничего, водичка-то экологически чистая, без пестицидов, солей, тяжелых металлов и прочей гадости. Вся проблема только утереться. Ветер подхватывает флаг». Белое полотнище с косым Андреевским крестом разворачивается во всю ширь, будто говорит, как когда-то говорил князь Святослав, жившим в этих краях Ромеем. «Иду на вы. Быстро плывем к маленькому пляжику в глубине бухты. Остальные берега обрывисты. Там на берег не выйдешь. Ага, и по самым этим берегам бегают какие-то малоприятные махнорылые личности в красных фесках и палят в нашу сторону из древних, даже для этих времен, кармультуков». а на военном корабле пожар разгорается, но как-то без особого энтузиазма. Да и тушт его там, кажется. Вон матросы с ведрами бегают. А это еще что такое? Ворочают орудие на палубе в нашу сторону? Непорядок. Берусь за ТПУ и вызываю своего наводчика. «Кандауров!» «Да, тачкапитан!» глухо отзывается в наушниках. «По фрегату, осколочно-фугасным!» «Это корвет, тачкапитан!» Слышу, как этот негодяй хихикает. «Ну, значит, по корвету, одна хрень, лишь бы горел!» Хочется и материться, и смеяться одновременно. «Так точно, товарищ капитан! Готово!» Слышу, как внизу лязгает механизм заряжения. «Огонь!» Пушка ухнула и... Снаряд угодил в разложенные на палубе холщовые мешочки с пороховыми зарядами. Вы никогда не плескали ведро бензина в почти потухший костер? Зрелище, я вам скажу, замечательное. Огонь стеной до неба. Пересохшее дерево корпуса этого корвета вспыхнуло, как облитое бензином, а по берегу с палящими по нам ударили пулеметы и автоматические пушки. Правильно, это были именно башебузуки, ибо видно, что одеты они не в синюю форму регулярной турецкой армии, а кто во что горазд Самодельные воины Аллаха все куда-то попрятались сразу после того, как пару человек разнесло в кровавые клочки прямыми попаданиями 30 миллиметровых снарядов. И еще бесчисленное множество было убито и ранено более банальными способами. И вот гусеницы цепляются за дно, и мы машина за машиной выходим на берег. Если верить древнегреческим мифам, где-то в этих краях впервые вышла на берег богиня Афродита. И хотя наши БМП не столь красивы, но рады им местные куда больше, чем какой-то там Афродите. Мои парни спешиваются и рассыпаются по окрестностям. Узкая улочка змеей, поднимающаяся в гору, приводит нас на небольшую площадь. Место власти, три в одном, дом Раисы, небольшой базарчик и эшафот с расставленными вокруг кольями, на которые насажены головы казненных. Между прочим, там были и женские, и даже детские головы. от таманской порта во всей ее красе. Тут мне казачья корова в голову и ударила. И, кстати, не мне ни одному. Все вокруг стало багровым, в ушах заревело. «Бей их, гадов!» Помню, что моя БМП молодецким ударом вынесла ворота в доме и ворвалась во двор. Подхватив автомат, выпрыгиваю из люка и кидаюсь в драку. Выстрелы из древних пистолей и короткие автоматные очереди в ответ. Орущие бородатые лица, падающие мне под ноги после каждого выстрела и пули из древнего пистоля угодившие в грудную пластину бронежилета. Ух ты, больно-то как! Будто конь легнул. Отбираю у глупой девки разряженный пистоль, потом кинжал. Безоружной она визжит, царапается и кусается, как дикая кошка. Но ничего, у нее это пройдет. Придавливаю на шее мало кому известную точку, и дочка Раиса мешком оседает на пол. Почему дочка? Да, одета она слишком шикарна и украшений на ней на целую ювелирную лавку. Рев в ушах стихает. «Дача капитан!» Передо мной стоит старшина Ячменев. «Все кончилось! Всех!» Он замялся. «Порешили!» «Отлично!» Я провел рукой по оцарапанному лицу. «Кого-нибудь кроме этой стервы живьем взяли?» Толстяка одного, местные говорят, что он здесь начальник. Ну и еще пару слуг, которые сныкались и не отсвечивали. Постой, Ичменев, ты что и по-гречески умеешь? Не понял я. Да нет, тач капитан, он пожал плечами. Там в подвале, зиндане здешнем, один грек сидит, то есть сидел. Так он говорит, что купец, до войны в Одессе часто бывал. По-русски болтает, будь здоров. Только вот странно как-то. Деметриус ок он, ом, блин, не помню дальше. может Муштанасис. Пошутил я. Тоже купец, между прочим, был знатный. Ну шо веди к своему Диметрису. 5 июня 1877 года. Игейское море. Остров Лемнос. Поручик Дмитрий Никитин. В миру Димитрос Аномагулос. Меня казнят завтра на рассвете. Во всяком случае, так сказала мне эта жирная скотина Саид Баймеринский. Он долго и старательно перечислял все муки, которые падут на голову неверной собаке, то есть на мою. Ну, терять мне было нечего, и я сказал ему, что лучше сто раз быть молодой и злой собакой, чем один раз старой жирной свиньей. Перечисление моих завтрашних мук прервал мальчик Бача, который принес хозяину новость о том, что к мирине подходят два корабля. Скорее всего, из флота инглизов, ибо в турецком флоте таких больших и красивых кораблей нет. Кряхтя Бей встал с мягкой обшитой шелком подушки и приказал своим слугам бросить меня в земляную яму, где содержатся враги султана и его, а сам... Нет, что вы, этот бурдюк с жиром давно никуда из дома не выходит, и покинет его он только на погребальных носилках, а встречать английские корабли он послал своего младшего сына Селима. Меня же снова бросили в зловонную яму, распорядившись не кормить и не поить христианскую собаку. Что ж... Решил я, когда над моей головой со скрипом опустилась ржавая решетка. Раз уж меня оставили в покое, то стоит попытаться поспать, ибо завтра будет трудный день. И я улегся на кучу грязной, вонючей и сырой соломы. Но сон не шел, и я начал вспоминать свое детство. Отца Ивана Антоновича Никитина, таким, каким он был во времена моего детства. Артиллерийский офицер, красавец, душа компании. Мать Елена Анамагулас. Статную черноволосую гречанку, дочь купца и рыбопромышленника. История любви моих родителей изобиловала совершенно шекспировскими страстями. Но все обошлось счастливее, чем у Ромео и Джульетты. Строгий командир полка дал разрешение на женитьбу поручику Никитину, и суровый отец простил свою юную дочь, посмевшую влюбиться в молодого русского офицера без его ведома разрешения. А ведь время тогда было еще то — 1847 год. царствование государя император Николая Палча, строгость нравов жесточайшая. На следующий год, аккурат через 9 месяцев после свадьбы, родился и я. От отца мне достались серые глаза и четкий очерк скул. От матери — густые вьющиеся черные волосы и смуглая кожа. Следом за мной родились Мария, Леонид, Александр, Елена. Но сначала была война. В 1854 году Мы бежали из Евпатории от высадившихся там турок, англичан и французов. Мне было 7 лет, Марии 4, а маленький Леонид только-только родился. Дядька Егор, отставной солдат, которого отец выбрал мне в воспитателе, едва успел запрячь бричку, подхватил на руки Марию, мать Леонида, и мы побежали. Где-то на полпути к Симферополю нас едва не поймали татары, которые с приходом англичан позабыли о том, что они подданные русского царя. Что они могли с нами сделать? Да все, что угодно. Ограбить, убить, продать в рабство. Мать бы наверняка изнасиловали. В те годы она была очень хороша собой. Лошади неслись во весь опор. Сзади, визжая улюлюкая, нас нагоняли татары. Дядька Егор выпалил в них из старых, еще со времен войны с Наполеоном, пистолетов. Один татарин свалился с лошади, но остальные лишь сильнее завизжали и стали яростно махать над головами кривыми саблями. И тут, из-за поворота дороги, огибавший холм, Выехал казачий разъезд. Донцы молодцы, спасители наши. Все, как на картинке. Синие кафтаны, барашковые шапки, бородатые лица и пики с красными флажками. Команда Харунжева, уставив перед собой пики, казаки сорвали лошадей в галоп. Страшна сшибка конных, особенно тогда, когда одни всю жизнь готовились к войне, а другие мечтали пограбить и поизмываться над слабыми и безоружными». Казачки ловко насадили несколько татар на пике, а потом начали рубить их шашками, знаменитым, как позднее стали называть его, баклановским ударом, разрубая супостата чуть ли не пополам, от плеча к бедру. С этой поры я и решил, что когда вырасту, то обязательно стану русским воином. И не просто воином, а офицером, чтобы все враги наши так же боялись меня, как эти татары-казаков. Отец мой всю войну провел в Севастополе, сражался на знаменитом четвертом бастионе, был несколько раз ранен. А мы с матерью полтора года жили в Мелитополе у деда, старого Александра Сана Санамагулоса. Там-то я и научился бегло говорить по-гречески. Потом я упросил отца, чтобы он отправил меня в кадетский корпус. Как сына георгиевского кавалера и участника обороны Севастополя, меня туда приняли на казенный кошт. Потом было Михайловское артиллерийское училище. И вот весна 1871 года. Подпоручик Никитин – строевой артиллерийский офицер, закончивший училище с отличием. И предложение графа Игнатьева, от которого я не смог отказаться. Русской военной разведке был нужен человек, хорошо владеющий греческим языком, внешне похожий на уроженца Эллады и имеющий подготовку артиллерийского офицера. Ну и, само собой, преданный России. Шесть лет мы готовились к этой войне. Шесть лет мы собирали сведения о турецкой армии. саид бей дурак. если бы он знал, что спрятано на моем корабле. А спрятаны там ни много ни мало, как сведения о турецких гарнизонах в проливах, кроки укреплений Босфора и дарданел расположение артиллерийских парков и пороховых складов. Я ведь специально дразнил эту тупую скотину, чтобы к тому времени, как они начнут грабить мой каик и найдут эти бумаги, я буду уже мертв. Спасибо судьбе хоть за это. От грустных размышлений меня отвлек звук, похожий на орудийный выстрел, за ним еще несколько таких же. «Неужто англичане салютуют туркам?» — подумал я. «Или турки англичанам?» Вдруг земля чуть задрожала, наверху что-то залязгало и заскрежетало, потом загремели выстрелы. Наверху заполошно заорали турки, а потом дом потряс страшный удар, от которого с потолка на меня посыпались комьи земли и какой-то мусор. Я услышал выстрелы, причем звучали они так, словно беглый огонь вел целый взвод стрелков. Топот ног и самые сладкие сейчас для меня звуки, родной русский мат. Только наш русский человек может так выражаться во время схватки, причем неважно, нижний чин это или офицер. Я вскочил на ноги и прижался к стене. И вовремя мой турецкий тюремщик сунул ствол своего кремневого пистолета сквозь решетку и выпалил в то место, на котором я только что лежал. Секунду спустя он был сбит с ног выстрелом и, отлетев к стене, сполз по ней на землю, превратившись в кучу грязного окровавленного белья. Наверху все стихало. Скорее всего, нападавшие разогнали банду Саид-Бея, собранную из подонков и разбойников. Победители стали собирать трофеи и добивать побежденных. Это я понял по одиночным выстрелам, произведенным явно в упор. Так они и про меня могут забыть. Из пересохшего горла я выдавил несколько сиплых звуков, потом прокашлялся, собрал все оставшиеся у меня силы и заорал. «Люди добрые, помогите! Вытащите меня отсюда!» Наверху послышались тяжелые шаги. Это не были шлепающие шаги турка, обутого в кожаные галоши без задников на босу ногу. Шел человек обутый, как мне показалось, в тяжелые армейские сапоги. «Кто там орёт по-русски?» — спросил незнакомец. «Димитриус Анамагулос, купец Изофин!» ответил я, кашляя. «Выпустите меня отсюда!» а ага, сейчас!» Я не мог догадаться, это да или нет, но откинутая в сторону решетка и спущенная вниз лестница не оставили мне сомнений. Сверху ударил яркий белый-голубой луч света. «Теперь давай вылазь, купец Афинский!» «Не очень-то удобно подниматься по лестнице, когда твои руки забиты в деревянные колодки. Но ничего, я поднялся. Дальше все было как во сне». Мои освободители оказались военными, одетыми в испятненную угловатыми кляксами форму. Они ловко сковырнули с моих рук колодку и повели меня куда-то внутрь дома. Когда мои глаза привыкли к свету, я смог рассмотреть более внимательно своих спасителей. Не было никаких сомнений, что это русские, причем русские солдаты. Но таких я в своей жизни не встречал еще ни разу. Дело даже не в их форме и странном вооружении. Эта странность пропадала, как только к ней привыкал глаз. У меня было впечатление, что я вижу воинов, вышкаленных так, что они казались частями большой и хорошо отлаженной машины, каждый из которых четко знал, что ему следует делать. В общем, это было совсем не похоже на нашу русскую армию, где за внешним блеском парадов и смотров царили беспорядок и разгильдяйство, из-за которых не боевые потери превышали потери от вражеских пуль и снарядов. Но, с другой стороны, я шесть лет не был в России, где, как я слышал, под руководством военного министра генерала Милютина шла реформа армии. Может быть, эти солдаты из новых, уже реформированных частей? На эту же мысль меня навели и эмблемы с Андреевским флагом, нашитые на солдатскую форму. Я дернул своего сопровождающего за рукав. «Солдат, я русский офицер. Немедленно отведи меня к своему командиру». День Д... 5 июня 1877 года. Эгейское море, неподалеку от острова Лемнос. Капитан Александр Тамбовцев. «Поздравьте меня, я снова капитан». Контрадмирал Ларионов издал приказ по эскадре о привлечении на военную службу офицеров запаса. И вот я опять в рядах родной конторы, чувствую себя будто заново родившимся. Но вот дело, которое мне поручили... Нет, операцию по захвату острова Лемна с Балтийский батальон морской пехоты проводят без меня. Дарданельскую десантную операцию готовят тоже без меня. Без меня самолеты с разведывательным оборудованием и беспилотники проводят воздушную разведку региона. А я? Ну чем может заняться офицер конторы после победоносного сражения? Я буду ассистировать мадам Антоновой, простите, полковнику Антоновой, в одном очень важном деле». Нам предстоит допросить подобранных после разгрома турецкой эскадры военнопленных. Турки нас, мягко сказать, вообще не интересовали. А вот их английские советники-командиры, те, да, могли рассказать много важного и полезного. Допросы мы проводили в одной из аудиторий для занятий учебного судна «Смольный». На первой у нас был лейтенант Королевского флота Питер Кроу. Этот молокосос стал грозить нам всеми карами земными и небесными за то, что мы по-пиратски напали на корабли, на которых находились подданные Ее Величество Королевы Виктории. И для доходчивости прибавил к сказанному непереводимую игру слов с использованием лексикона обитателей лондонских доков. Правда, вскоре я заставил его пожалеть о своих словах, произнесенных в присутствии дамы. Нет, я не использовал приемы из арсенала заплечных дел мастеров Средневековья и не пускал вход ни утюг, ни паяльник, как братва в малиновых пиджаках с толстенными цепями на бычьих шеях. Все было вполне гуманно и вежливо. Несколько нажатий на болевые точки, расположенные на голове и шее, и язык английский развязался. Наша уважаемая Нина Викторовна, которая вела видеозапись нашей беседы, не успевала задавать нашему английскому другу наводящие вопросы. Как выяснилось, лейтенант был отправлен командующим средиземноморской эскадры Ее Величества в распоряжение командующего береговой обороны Турции британскому адмиралу на турецкой службе сэру Генри Феликсу. Питер Кроу должен был помочь адмиралу проинспектировать береговые батареи проливов и составить план их усиления на случай возможного прорыва в Босфор и Мраморное море российских кораблей. К сожалению, лейтенант только направлялся к месту своей службы и ничего конкретного о системе береговой обороны проливов сообщить не мог. Но зато он сообщил много интересного о своих бледнолицых братьях, большая часть которых, правда, сгинула бесследно во время побоища. Второй экземпляр, представившийся Теодором Смитом, оказался еще интереснее. Он поначалу долго плевался в нашу сторону, захлебываясь от ярости, кричал о том, что Господь покарает русских за все их прегрешения против цивилизованного человечества, но ну, прямо задержанный ОМОНом проститут, и по-польски ругал быдло москальское, которое ему жизнь сгубило. Из всего сказанного я понял, что перед нами никакой не Теодор Смит, И после курса форсированной рефлексотерапии выяснилось, что мы имеем дело с паном тадеушем Ковальским. Это был участник польского мятежа 1863 года, служивший Харунжем под знаменами Домборского, избежавший в Британию после разгрома мятежников, поскольку в России ему однозначно светила бессрочная каторга или даже пеньковая веревка. В Туманном Альбионе он стал обитателем трущоб лондонского Ист-Энда, занимался сутенерством, а потом, когда объявили набор в Королевский флот, пошел служить туда, рассчитывая еще разок напакостить москалям. Дослужившись до матроса первого класса, он сам напросился на турецкую службу и в составе из кадры отправился в Стамбул. В столице Османской империи он должен был под руководством одного из британских офицеров сколотить отряд, состоящий из русских дезертиров. Этот отряд планировалось использовать в тылу наших войск, совершая диверсии и ведя активную разведку. Несмотря на шляхетский гонор, Панковальский быстро понял, что он стоит на земле этой грешной, и заговорил-запел так, что любо дорого было смотреть и слушать. Мы с Ниной Викторовной выдоили из него все, что он знал о планируемых действиях английских спецслужб против российской армии и о британских офицерах, которые должны были ими руководить. Для полковника Бережного был составлен список лиц, которых желательно взять живьем во время предстоящей операции по захвату Стамбула. Третий допрашиваемый оказался командором Джозефом Блейком, советником-командиром одного из турецких фрегатов. Он, к нашему удивлению, не стал запираться и довольно охотно отвечал на наши вопросы. Блейк признался, что без большой охоты отправился на временную службу в турецкий флот. Как человек военный, он не мог не выполнить приказ вышестоящего начальства — Тем более, что после службы султану ему было обещано повышение в чине, да и жалованье за время, когда он будет носить красную феску, ему обещали двойное. «Послушайте, капитан», — обратился ко мне Блейк, «если бы я знал, что у русских есть такие удивительные корабли, способные сражаться с лучшими британскими броненосцами, я бы ни за какие фунты и пиастры не встал бы на мостик турецкого фрегата. К тому же турки оказались скверными моряками». «Ленивыми, неопрятными, недисциплинированными. Я попытался было навести порядок среди экипажа, но куда там?» Блейк махнул рукой. «Все бестолку. Тому же во время сражения, а точнее избиения младенцев, когда мой фрегат горел как свеча, эти скоты думали не столько о том, как спасти корабль, сколько о том, как набить карманы. Какие-то ублюдки успели ограбить мою каюту, а еще двое, приставив ножи к горлу, вытащили у меня кошелек, отобрали часы». и стащили с пальца обручальное кольцо. Из-за этих подонков я еще должен был сражаться. Желаю вам сыпать им побольше, чтобы они наконец узнали, что такое поднимать руку на белого человека». «Прямо Киплинг», — усмехнувшись, сказал я Антоновой. Та побарабанила пальцами по столу. «Да, свербит в нем бремя белого человека. Как там писал сэр Ридьярд? Неси это гордое бремя родных сыновей пошли, на службу тебе под властным народом на край земли». на каторгу ради угрюмых митущихся дикарей наполовину бесов наполовину людей Вот-вот ответил я ей душевным человеком был создатель Маугли, особенно вот в таких строках «Солдаты, несите в колонии любовь на мирном штыке Аазбуку в левом кармане винтовку в правой руке а если черная сволочь не примет наших забот их быстро разагитирует учитель наш пулемет, Блейк с тревогой смотрел на мои с Ниной Викторовной упражнения в словесности и с тревогой спросил «Господа, а что будет со мной?» Полковник Антонова ответила британцу «Все будет зависеть от степени вашей полезности русской армии и флоту, а также от вашей помощи нам в войне против турок». Она дождалась, пока конвой уведет пленного, после чего поинтересовалась моим мнением о результатах допроса. «Дорогая Нина Викторовна, по-моему, мы узнали достаточно много интересного. Надо еще проанализировать полученную информацию, сверить ее с имеющимися у нас историческими материалами, а потом в обобщенном виде доложить адмиралу. Впрочем, все в рамках того, что мы и так знали из исторических источников. Ничего принципиально нового». В дверь постучали. В аудиторию зашел странно веселый полковник Бережной, и с ним какой-то человек, одетый в камуфляжную форму с погонами старшего лейтенанта, но явно не имеющий никакого отношения к нашим морякам или морпехам. Похоже, что этот плотный черноволосый мужчина средних лет, но уже с на висках, был кем-то из местных. Бережной приложил руку к козырьку камуфляжного кепи. здравие желаю, друзья! Вот хочу представить вам местного коллегу, поручика Никитина Дмитрия Ивановича. Он был освобожден из турецкого плена нашими морскими пехотинцами, так что прошу любить и жаловать». Перед войной поручик проводил разведку дарданельских и босфорских укреплений и гарнизона. Более того, при аресте он сумел сохранить добытые материалы, а после своего освобождения передал их нам, благодаря этому героическому поручику скоротечной босфорско-дарданельской операции, быть. Да вы не краснете, уважаемый, все нормально. Мы все только выполняем свой долг перед Россией. Так что, товарищи офицеры, сбор в оперативном отделе ровно через час. Вот тебе бабушка и Юрий в день. Нина Викторовна бросила взгляд на часы. Александр Васильевич, будьте любезны, напишите отчет, а я пойду посмотрю, чем там у нас аналитики занимаются, и в первую очередь ваш бывший коллега, подполковник Ильин. 5 июня 1877 года. Эгейское море. Такар Адмирал Кузнецов. Поручик Дмитрий Никитин. В миру димитриус Аномагулос. Иногда мне хочется смеяться, иногда плакать, а иногда кричать. Господи, куда я попал? Кто эти люди и зачем я здесь? В один момент мир встал с ног на голову, и все то, что я знал раньше, в одночасье потеряло смысл. Иногда мне это даже нравится. Приятно, знаете ли, оказаться на стороне победителей, тем более в деле, которому ты посвятил всю свою жизнь. Но обо всем по порядку. унтер Унтерофицер, которому я сказал, что он имеет дело с русским офицером, не стал со мной спорить. и лишь удивленно приподнял левую бровь. Дальше произошло нечто совершенно невероятное. Он вытащил из нагрудного кармана своего жилета маленькую черную коробочку с торчащим из нее штырем, что-то на ней нажал и приложил ее к уху. «Товарищ капитан, докладывая сержант Бондаренко, тут это, грек, которого мы из Зиндана вытащили, говорит, что он русский офицер, разведчик». Коробочка что-то прохрепела в ответ и унтер оглянулся. «Так недалеко от ворот мы, под навесом». Ага, так точно товарищ капитан «Выходим к воротам и ждем!» Унтер убрал коробочку в карман и повернулся ко мне. «Вот так, господин офицер, товарищ капитан сейчас подойдет, выходим к воротам и там ждем его!» У этих самых ворот я остановился в остолбенении. Огромные створки из кедровых досок в два пальца толщиной лежали сорванные с петель. Ну а чуть дальше на площади стояло то, что заставило меня вытаращить глаза от удивления. Боевая повозка, машина. Не знаю даже, как назвать это. причем того же цвета, что и форма на диковинных солдатах. На вид она вся была сделана из железа, и при этом еще и двигалась не на колесах, а на длинных гибких лентах из металлических звеньев, соединенных в кольцо. Так вот, что лязгало и гремело у меня над головой. Только вот хоть убей меня, я не представляю, что за мотор приводит в движение сей удивительный аппарат. Ведь для паровой машины необходимой мощности внутри просто нет места. Я же все-таки артиллерист. Человек образованный, в технике, понимаю, достаточно. Да и по службе мне нужно знать о новинках техники. Так вот, что я вам скажу, милостивые господа. Ничего похожего нигде и никем сделано не было. Мимо нас прошел молодой подпорудчик, бросив на ходу моему сопровождающему. «Бондаренко, иванцов не видел?» «Он где-то внутри, то лейтенант», ответил тот мимоходом казарнув. Что меня еще очень удивило, кроме боевой повозки, естественно. так это то, что нижние чины, унтера и офицеры были одеты в абсолютно одинаковую форму, различаясь только погонами. Это что же надо было сделать с нашим офицерством, представители которого, как сороки, обожают все блестяще, и которые ни за что не согласились бы променять свои яркие мундиры на эту форму-невидимку? Похожие взаимоотношения офицеров хотя бы с унтерами я раньше видел только в казачьих сотнях. Ну, там все понятно. Рядовой казак и офицер обычно с одной станицы, а может, даже с одной улицы. А тут? Ой, не знаю, не похоже, что-то они на станичников. Хотя нет, похоже. Вот идет один из них. Здравия желаю, товарищ капитан, — козырнул Унтер. Как-то не поворачивается у меня язык называть его сержантом. Вот этот человек утверждает, что он русский офицер, хотя сначала сказал, что греческий купец. Капитан внимательно оглядел меня с ног до головы. Показалось, что он заглядывает прямо мне в душу. По возрасту и ухваткам я угадал в нем старого воина, который, может быть, дрался с англичанами и французами рядом с моим батюшкой на Малаховом кургане или резался с турками под Ереванью. Немного помолчав, он сказал. «Чем вы можете доказать, что вы офицер российской армии? Или, милостивый государь, я должен поверить вам на слово?» Немного волнуясь, я подал ему лоскут полотна размером примерно с носовой платок, который извлек из-под подкладки моей куртки. И тут он снова меня удивил. Коротко хмыкнув, капитан повертел лоскут в руках, бормоча себе под нос. «Ну где же я вам тут утюг возьму?» Потом сунул его в руки Унтеру. «Нази не потуже!» Еще мгновение, и в руках у капитана, как у какого-нибудь факира в ярмарочном балагане, вспыхнул огонь. Он водил пламенем под полотном, и на нем стали появляться зеленоватые буквы. Закончив свои манипуляции, капитан вслух прочитал написанное на полотне. «Податель всего является поручиком русской армии Дмитрием Николаевичем Никитиным и действует на территории атаманской порты с моего ведома и по моему поручению, генерал-адъютант граф Н.П. Игнатьев, 7 февраля 1871 года». Капитан еще раз хмыкнул и поднял на меня глаза. «Что вы имеете доложить, господин поручик?» Теперь в его взгляде читался вполне практический интерес к моей персоне. Я подтянулся. «Господин капитан». У меня есть сведения, которые в связи с началом военных действий следует срочно отправить в Россию. В настоящий момент эти бумаги находятся в тайнике на моем каике». Капитан вернул мне мой документ, буквы на котором по мере остывания побледнели. «Сержант Бондаренко, возьми машину, пару ребята своего отделения и сгоняй с господином поручиком в гавань», — сказал он. «Если ротный спросит, скажи «я приказал». «И быстро, одна нога здесь, другая там». «Что тут началось?» Меня подсадили на борт одной из боевых повозок и сказали «Держись!». Неожиданно повозка подо мной взревела, как разъярённый бык. Я от неожиданности чуть... В общем, испугался малость. Наверх ловко запрыгнули унтер-офицер Бондаренко и ещё двое таких же пятнистых нижних чинов присели на броню. Я сразу понял, что машина сделана из толстой прочной стали. Машина дёрнулась, круто развернулась и с металлическим лязгом помчалась по извилистой улочке в сторону гавани. «Едва только раздался первый рык, как на всех заборах и деревьях вокруг нас появились любопытные мордашки цеплеменников моей любезной матушки в возрасте примерно от 5 до 15 годов. В гавани догорали остатки турецкого вооруженного парохода Изиддин. Увидев набережную, я присвистнул от удивления. Похоже, что именно здесь полегли лучшие воины Саид-Бея. Тут были трупы аскеров, внешне совершенно целые, но были также и такие, от которых мало что осталось». «Хвала Николаю-угоднику! Моя ласточка осталась целой и невредимой!» Старый Константинес, мой шкипер, заместитель и почти второй отец, встретил меня у трапа со слезами на глазах. «Мой господин, мы уж и не надеялись увидеть вас в живых!» Повернувшись к моим сопровождающим, он низко поклонился им. «Скажи этим храбрым русским воинам, что мы всегда будем помнить добро, которое они сделали для нашего народа!» Я отвел его в сторону. Константина, старый плут. Я помню, что когда меня арестовали, б оставил на кораблях двух своих бандитов. Где они? Все в порядке, хозяин. Старик снова поклонился мне. Когда в гавань вошел русский десант, эти дети-сатаны решили немного пострелять по их железным повозкам. Мы видели, что сделал с корветом всего один снаряд из пушки их повозки, и решили не рисковать. Наши матросы стукнули турок по голове веслами, связали и спрятали в трюме. И видит Божья Матерь, мы совершенно не знаем, что с ними делать. «Выкиньте их за борт», — отмахнулся я. «Такая мелочь, как жизнь, теперь им совершенно не нужна. Если их отпустить, то они снова начнут разбойничать, пусть и с другим главарем. Свяжи им руки и ноги, напихай камней за пазуху и отпусти на волю, на дно морское». «Будет сделано, мой господин. Что еще?» Константина сделал рукой неуловимый жест, и к нам подбежал один из матросов, кстати, его внучатый племянник. Они немного пошептались, и я был уверен, что теперь, как только мы отбудем, башебузуки отправятся на встречу с крабами. Я произнес условленную фразу. «Мой старый друг, мне нужна та самая шкатулка из кедра, которую подарил мне мой уважаемый дядя. Обстоятельства призывают меня по делам службы покинуть вас, но прошу постоять несколько дней в Мирине, пока не станет окончательно ясно, ухожу я или остаюсь». Константинус еще раз поклонился. «Слушаюсь, мой господин». И, кряхтя, удалился вниз, где в только одному ему известном месте лежала упомянутая шкатулка, открыть которую можно только с помощью ключика, висевшего на цепочке рядом с нательным крестом. При попытке взлома шкатулки все ее содержимое должно было обратиться в пепел. Во всяком случае, так уверял меня мастер, изготовивший ее. Убедившись, что все в порядке и получив все свои бумаги в целости и сохранности, я от души обнял моего старого друга. Потом наша гремящая и плюющаяся дымом машина резво побежала обратно, наверх, к бывшей усадьбе Бэя. Почему бывшей? Потому что над ней уже развивался Андреевский флаг, а на белой стене большими черными буквами по-русски было написано «Военная комендатура». Когда капитан увидел мои бумаги и шкатулки, то у него глаза стали круглыми и блестящими, словно у кота, увидевшего жирную мышь. Он оживился, быстренько пролистал мои записки и схемы, после чего схватился за висящую на боку коробочку чуть больше той, посредством которой беседовал со своим командиром Унтер, и отошел в сторону. Глядя со стороны, можно было подумать, что человек сошел с ума и разговаривает сам с собой. Но я-то чувствовал, что есть тут какая-то хитрость, и где-то капитана слышат, и даже отвечают ему. «Алло, Кузнецов!» «Говорит капитан Рагуленко, срочно дайте кого-нибудь из разведотдела!» «Да, важная информация, касающаяся укреплений проливов Истамбула!» «Что, полковник Бережной?» «Да». «Так точно, товарищ полковник! Сейчас рядом со мной стоит поручик русской армии Никитин. У него имеются самые свежие схемы укреплений и турецких береговых батарей в Босфоре и Дарданеллах. Да, этот человек графа Игнатьева. есть срочно доставить!» Далее началось нечто напоминающее романы Жюля Верна. «Пока мы занимались моими бумагами, на площади перед бывшим домом Бея стал собираться народ, даже заиграла музыка. «У моих греческих соплеменников в жизни не так уж много радостей, так что этим самым радостям они умеют отдаваться всей душой. А какой праздник без веселой пляски!» Сгущалась тьма, запылали два огромных костра, топливом для которых послужили обломки выбитых ворот. Музыка играла уже вовсю, и пришельцы из далеких северных лесов дружно хлопали в такт зажигательной мелодии. И тут произошло такое! Неожиданно пробившийся через музыку звук поначалу напоминал жужжание комара. Но довольно быстро это жужжание превратилось в свист, гул и ревущий грохот. Над насмерть перепуганными людьми зависла тень какого-то воздушного аппарата, от которого исходили порывы штормового ветра. Капитан Рагуленко взял меня за локоть. «Поручик, вы храбрый человек?» Не зная, как ответить на этот неожиданный вопрос, я кивнул. «Ну вот и отлично», — сказал он, глядя, как сверху на тросе опускается нечто вроде сиденья. «Господин поручик, я получил приказ немедленно отправить вас вместе со всеми вашими бумагами на флагманский корабль нашей эскадры». Пока меня пристегивали к сиденью, напоминающему люльку маляра, он пожал мне руку. «Там вас встретит или сам полковник Бережной, или кто-то из его людей. Желаю удачи!» Последние его слова потонули в реве ветра, и меня вознесло на высоту. Только выдержка и офицерская гордость удержали меня от криков ужаса. Через несколько минут сильные руки втянули меня внутрь этого летающего аппарата. А я-то уж думал, честно говоря, что мне всю дорогу придется висеть на веревке, как червяку на крючке. Путешествие можно было бы назвать даже приятным, если бы не постоянный свист и рев над головой. Через какое-то время аппарат, позже я узнал, что он называется вертолетом, опустился на палубу огромного корабля. Его очертания терялись во тьме, но и так было понятно, что он во много раз больше любого военного судна, которое мне приходилось видеть. Хвала Господу, летающее кресло мне больше не понадобится, и я, слегка покачиваясь, ступил на палубу этого удивительного корабля, прижимая к себе заветную шкатулку. Меня уже встречали. Это был офицер, так же, как и я, поручик, и к тому же примерно моих лет. Он представился мне. «Старший лейтенант Бесоев, господин поручик, полковник Бережной вас ждет». Меня снова повели по бесконечным трапам и коридорам, но прежде чем мы попали к господину полковнику, меня переодели согласно местной военной моде, при этом Каптернармус со странным прозвищем Хомяк выдал мне кучу малопонятных и вообще непонятных вещей. Полковник же, посмотрев мои бумаги и выслушав мою историю, сказал «Поручик, я вижу, что вы наш человек, поверьте, это дорогого стоит». Тогда я был несколько не в себе из-за бурных событий, минувших дня и ночи, поэтому только вяло кивнул. Тогда мне даже не пришло в голову оценить, что означают сказанные полковником слова. День Д. 5 июня 1877 года. Вечер. Эгейское море. 50 километров юго-западнее входа в пролив. Дарданеллы. Оперативный отдел тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Поручик Дмитрий Никитин. В миру Димитриус Аномагулос. Я наблюдал, как контр-адмирал Ларионов прохаживался туда-сюда по помещению, которое здесь называли оперативным отделом. Вот он остановился и обвел присутствующих внимательным взглядом. Я вижу этого человека первый раз в жизни, но уже понимаю, что туркам очень не повезло, что он со своей эскадрой оказался в этих водах. Адмирал быстр и решителен, И мне трудно даже представить пределы мощи, сосредоточенные в его руках. Да, я уже знаю, что они пришли из будущего, хотя умом мне не понять, как такое возможно. И еще труднее представить себе возможности этой эскадры. Стоит лишь об этом задуматься, как начинает кружиться голова. Ведь это же бездна лет прошла, и даже страшно представить, насколько они обогнали нас в своих знаниях и опыте ведения войн. Но суть не в этом, точнее, не только в этом. «Так, кажется, он хочет что-то сказать». Адмирал еще раз посмотрел на собравшихся и произнес. «Товарищи офицеры, поскольку любое промедление с проведением операции будет означать утрату фактора внезапности, мною принято решение этой ночью провести Дарданельско-Босфорскую операцию, целью которой является захват проливов и города Константинополя. О политических аспектах мы поговорим позже, а сейчас рассмотрим чисто военные». Он замолчал, а у меня даже дух перехватило. «Как сходу идти на штурм проливов и турецкой столицы, опираясь только на мою информацию об укреплениях?» Тем временем адмирал продолжил. «Среди нас здесь находится русский офицер, который доставил нам планы укреплений и схемы размещения турецких частей, несущих гарнизонную службу в проливах. Все присутствующие дружно повернулись в мою сторону, и я почувствовал, что краснею, как гимназистка». В общих чертах эта информация подтвердила уже имеющиеся у нас данные о системе турецкой обороны проливов, относящиеся к периоду Первой мировой войны. Но теперь мы не предполагаем, а знаем точную диспозицию противника. План такой. Форты в горловине пролива уничтожаются корабельной артиллерией эсминца «Адмирал Ушаков» и ракетного крейсера «Москва».